Какое-то время я слонялся вокруг не то поляны, не то городской площади. На тёмной стороне всё так зыбко, что не всегда разберёшь, чем именно является каждый отдельно взятый фрагмент, где остался сэр Корваблим. Что мне теперь с ним делать, я не знал до такой степени, можно сказать, с такой силой, как никогда до сих пор. Не просто отсутствие знания, а бездонная пропасть на том месте, где оно должно быть. Но меня почему-то совершенно устраивало не знать. Как будто мое решение, даже самое взвешенное и разумное, могло повредить Корве. А может, нет решения? А пока нет решения, вреда тоже нет. В конце концов, Корва нашел меня сам. Вышел навстречу печальный и одновременно очень спокойный. Я бы сказал, безмятежный. Таким я его не видел никогда. Зеленый поток ветра лежал на его плечах, как шаль, и совершенно явственно подталкивал в нужном направлении. То есть ко мне. Спросил. «Я правильно понимаю, что могу здесь остаться, если уж все равно пришел?» «Скорее всего, можете», — ответил я. Никогда не слышал, чтобы темная сторона силой возвращала человека в мир против его желания. Но если и было такое, это не значит, что непременно случится с вами. Правда, считается, что сон на темной стороне очень опасен. На этот счет есть много страшных старинных легенд. «Чем же он опасен?» — равнодушно спросил Корва. Заранее было ясно, что каких ужасов ему не расскажи, в обморок не упадет. Но я все равно честно перечислил, что смог вспомнить. Можно проснуться только через несколько тысяч лет. А можно вообще в другом мире, заранее неизвестно в каком. А можно совсем другим человеком, с иными воспоминаниями, привычками, характером, биографией, как иногда бывает во сне. «С моей точки зрения, это огромная удача», — заметил сэр Корва. «Даже удивительно, что здесь не ложатся спать все подряд». Иметь такую прекрасную возможность изменить все сразу и не воспользоваться? Никогда не пойму людей. Некоторым есть что терять, — объяснил я. Ну или просто кажется, что есть, но очень убедительно кажется. Возможно. Равнодушно согласился Корва. Но я останусь здесь и постараюсь уснуть при первой возможности. Надеюсь, эти ваши легенды не лгут. Но, — начал было я, — он меня перебил. «Не будь этого чудесного места, мне пришлось бы покончить с собой. Иное поведение в сложившихся обстоятельствах для меня немыслимо. Но это место есть, и я уже тут. И ради него я разрешил себе жить». Все возможные возражения показались мне такими жалкими и неуместными, что я ничего не сказал. Потому что, если забыть о собственных интересах, вернуться домой победителем, привести Джуфину-убийцу леди это тамайхуни и одновременно жертву неизвестного колдуна — Но Минориху идеальный объект для обнюхивания, миломоре чудом спасенного от страшного заклятия отца, нам всем нового избранника темной стороны с тяжелым характером, но золотым сердцем. Так вот, если забыть об этих своих интересах, сразу становится ясно, что Корве в мире делать нечего. Ему и раньше жилось непросто, а уж с таким грузом точно не жить. «Впрочем, если вы обязаны доставить меня обратно, я не стану оказывать сопротивление», — добавил Корва. Не хочу принуждать вас приносить свои интересы в жертву моим желаниям. Я так решил. Я не обязан, об этом не беспокойтесь. Только не понимаю, что я скажу моей дочери», — усмехнулся Корва. «Скажете, что не она одна имеет право разрушить свою жизнь ради туманных перспектив, преуспеть в какой-то никому до сих пор неизвестной и с большой вероятностью на хрен ненужной области магии». «Я такой же свободный человек, и, кстати, оказываю ей немалое одолжение. Быть дочерью сгинувшего на тёмной стороне гораздо почётнее, чем находиться в близком родстве с наложившим на себя руки убийцей, жалкой жертвой чужого колдовства. Что касается леди Атисы, я до сих пор слишком её люблю, чтобы обрекать на общество того себя, каким стану, вернувшись. Она сама втянула меня в эту поганую историю, вольно или невольно. Надеюсь, всё же второе». Но на моё возвращение отиса не нагрешила при любом раскладе. Поверьте мне, это так. Поверить было совсем несложно. Вот уж кто не питает на свой счёт никаких иллюзий. «У меня ещё несколько вопросов», — сказал я. «Если ответите, буду вам благодарен. Потом оставлю вас в покое. Уйду отсюда один». «Давайте ваши вопросы», — кивнул Корва. «Похоже, моё обещание уйти его чрезвычайно воодушевило. У вас дома несколько дней назад был какой-то приём». Начал я, но Корва нетерпеливо помотал головой. «За этим катисься. Прием ее идея. И гости ее. У нас всегда так. Я только даю согласие, а потом жду, когда все закончится. Терпеть не могу гостей. А в последний раз я даже не присутствовал. Собственно, из-за шуманы. Она прислала зов, сказала, случилось несчастье, просила помочь. Я заранее предполагал, что так называемое несчастье — просто ссора с очередным ухажером — Всё же не первый год её знаю. Так в итоге и оказалось. Но я был рад формальному поводу сбежать с этого грешного приёма. Несчастье в доме ближайшего друга именно то, что требуется, чтобы совесть была чиста. То есть на самом деле ничего не случилось? С моей точки зрения ничего. С её... Ее… в общем тоже. Но понадобилось четыре с половиной часа и две бутылки завтрашней радости, чтобы Шумана пришла к такому заключению. Она не всегда способна быстро обуздать свои чувства. Была. «Понятно», — кивнул я. «Хотя ничего мне, конечно, не было понятно. Но моя тупость — государственная тайна, и её надо тщательно скрывать. Поэтому я с умным видом спросил. А вам известно, что в ваше отсутствие гости леди Атисы подписывали петицию с просьбой отменить поправки к кодексу Хрэмпера?» «Петицию о запрете магии? О которой писали в газетах?» — переспросил корова От его безмятежности не осталось следа. «Её подписали в моём доме? Какой позор!» «Никогда прежде блин мы не пятнали себя так называемой общественной деятельностью. Счастье, что мои родители не дожили до этого дня. А я... Ладно, чем хуже, тем лучше. Всё равно никогда не вернусь». Похоже, эта новость шокировала его чуть ли не больше, чем воспоминания об убийстве леди Шумана. «Беда с нашей аристократией. Целиком с ног до головы состоят из любимых мозолей. Что ни скажи и ни сделай, непременно наступишь на одну из них. «Я постараюсь сохранить это ужасное событие в тайне пообещал я. «Как минимум попрошу запретить писать о вас в газетах. О том, что произошло в вашем доме во время приема и обо всем остальном. Это я точно могу». «Очень любезно, с вашей стороны», — холодно сказал Корва. «Большое облегчение знать, что о тебе не напишут в газетах. Все-таки самого наихудшего мне удалось избежать. Вы о чем-то еще хотели спросить?» «Спрашивайте, пожалуйста, поскорее. Наш разговор мне в тягость. Он противоречит логике этого чудесного места. Быть подследственным, который отвечает на бессмысленные вопросы, вообще довольно мучительно. Но здесь совершенно невыносимо. Очень великое искушение плюнуть на всё, развернуться и уйти. Я не сделал этого до сих пор только потому, что вы меня сюда привели, а это налагает определённые обязательства. Быть неблагодарным я не хочу». Я не стал говорить Корве, что сбежать от меня на тёмной стороне невозможно. Не надо ему об этом знать. Пусть думает, что всё сейчас в его власти. Бывает и целительный самообман. Поэтому я спросил. Вы что-нибудь слышали о благословении гейшери Я ещё не договорил, но уже понял, что если сэр Корва Блим хотя бы раз в своей жизни слышал о каких-то благословениях, это был анекдот. Да и то не настолько смешной, чтобы запоминать. Но на всякий случай пояснил. «Это очень древнее заклинание, усиливающее магические способности». «Кажется, Шуман о чём-то подобном говорила», — равнодошно кивнул Корва. «Буквально вчера. Хвасталась, что якобы скоро раздобудет такое для своих учеников. Но я не вникал. Мне показалось, это полная чушь. Эту её нелепую школу магии для богатых болванов я никогда не одобрял. Но чего только не приходится прощать близким друзьям». Тут он, конечно, был прав. потом Корва ушёл», — закончил я, не попрощавшись, если тебя интересуют такие подробности, в обнимку с зелёным ветром. Думаю, с таким проводником не пропадёт. Бедняга едва дождался, когда я отстану со своими вопросами. Видеть меня больше не мог. Оно и понятно. Человек, который знает о тебе такие ужасные с твоей точки зрения вещи, может испортить даже пребывание на тёмной стороне. Когда они с ветром скрылись из виду, я попросил тёмную сторону беречь его по возможности. Надеюсь, она вняла. Джуффин смотрел на меня так, что нелепый кошмар, где он был вооружён серпом, начал казаться мне пророческим сном. Я даже почти всерьёз прикинул, успею ли в случае чего сбежать на тёмную сторону одним лёгким шагом, или как это у них называется. В общем, как Гайшери научил. Чтобы раз — и уже там. — Я Но... бы на твоём месте всё-таки привёл его обратно, — наконец сказал Джуффин. — Оставить новичка одного на тёмной стороне — это... «Ну, я не знаю. Даже свинством не назовешь. Просто ни в какие ворота. Так поступать нельзя». «Конечно, нельзя», — согласился я. «Но из всех доступных корве способов покончить с жизнью этот самый оптимистический. Оставляет великое множество шансов. Даже не представляю, каких». «Вот именно, что не представляешь». «Зато совершенно точно знаю, что хотел бы этого для себя. Я имею в виду, если бы тоже нечаянно укокошил кого-то, без кого мне не жить». «Сама по себе концепция, будто без кого-то невозможно прожить, представляется мне настолько порочной, что даже спорить на эту тему нелепо», — перебил меня Джуффин. «Да, порой случаются потери, которые превращают нашу жизнь в невыносимую муку. Но мука может быть очень полезна для мага, как первый ужас небытия для путешествий по мосту времени. Казалось бы, злейшему врагу не пожелаешь, но без него никак. Тоже и сильным душевным страданиям. При правильном подходе оно может оказаться бесценным топливом. Уже хотя бы поэтому любая самая разрушительная потеря — не повод прекращать жить». «Теоретически согласен», — кивнул я. «Но я в этом смысле слабак». «Ты так говоришь, как будто это великое достоинство». «Да нет, конечно. Просто оно так, по крайней мере, пока. А Корва в этом смысле ещё хуже. Если бы я привёл его обратно, ничего хорошего из этого не вышло бы». Не удивлюсь, если он способен сам себя задушить, как это делают арварохцы. При его темпераменте и отношении к жизни самое то». «Да, пожалуй». Неожиданно согласился джуфин и, помолчав, добавил. «Ладно, будем считать, тебе видней. В конце концов, он твой ученик». Да уж, великое было обучение. Только успел сказать, что это, как он выражался, чудесное место называется «тёмная сторона». «Тем не менее, формально это так. Ты отвел его на тёмную сторону». собственно только потому что тебя рядом не было а то сбежал бы на край мира лишь бы не связываться я этих заклинаний подчиняющих волю как она воины боюсь кажется чихни при таком заколдованном с неправильной интонацией тут же помрет правильно кажется невесело усмехнулся джуфин Судя по тому как все прошло заклинание которое наложили на корву далеко не самое худшее мог бы умереть в тот момент когда ты вошел в кабинет трики. Ему велели идти с признанием в полицию, а тут откуда не возьмись тайный сыск. Этого я и боялся, и ещё того, что мои сомнения, даже не высказанные, тоже могут его убить. И такое бывает. Корви считая крупно повезло, насколько вообще в его ситуации можно говорить о везении, хотя может быть, на самом деле ему так посчастливилось, что все мы в сравнении с ним жалкие неудачники. «Никогда заранее не знаешь, что сделает с человеком тёмная сторона. Будь здесь мастер Гайшери, оторвал бы мне голову за то, что я на тебя рассердился». «С криком, чего ещё ждать от поколения, которое чуть не погубило мир?» — невольно улыбнулся я. «Вот именно. А ты обошёлся скорого и так, словно вырос среди древних. Захотел человек навсегда остаться на тёмной стороне. На здоровье. Сгинет. Ну отлично». Что может быть лучше, чем сгинуть на тёмной стороне? До столь радикальной позиции мне всё-таки пока далеко. Я считаю, что сгинуть можно только в самом крайнем случае, когда, как Корви, совсем нечего терять. Значит, мастер Гайшери и тебе голову оторвал бы. И сидели бы мы сейчас оба без голов. И нам было бы нечем пить Каамрова. Хорошо, что он умер. Кивнул я, придвигая к себе уже остывшую кружку. Впрочем, разогреть её дело одной секунды. И очень короткого заклинания из трёх букв. «Он что?» — переспросил Джуфин. «Похоже, шеф снова посетила желание меня укокошить, на этот раз за идиотскую шутку, и его можно было понять». «Умер», — повторил я. «Но уже воскрес, только колдовать не сможет до ночи. Потом всё будет в порядке». Леди Сатофа привела к нему такую отличную рыжую тётку. «Дальше здесь? И ты молчишь?» Уже нет, к сожалению. Она и пяти минут не пробыла. Воскресила Гайшери и убежала». Он еще очень радовался, что не получил в глаз. Удивительные выдержки женщина. Иметь возможность безнаказанно поколотить Гайшери и не воспользоваться, по-моему, это какая-то недостижимая вершина Аскезы. А я не молчу, просто рассказываю по порядку. Сперва о работе, потом о домашних делах. Кто же виноват, что столько всего сразу случилось за какие-то несчастные два часа, пока тебя никто не мог дозваться? «Да, это я очень не вовремя», — согласился Джуффин. «Ну, или наоборот, вовремя, если думать об интересах корвы Блима. Я бы непременно привёл его назад, по многим причинам. Но тебя за ним не отправлю, не беспокойся. Впрочем, даже если отправлю, ты не пойдёшь». Я не стал подтверждать «не пойду», но был очень рад, что шеф сам это понимает и согласен с таким положением дел. Джуфин подлил мне камры и отвернулся, судя по сосредоточенному виду, чтобы с кем-то поговорить. Переговоры затянулись, так что я успел выпить камру, посидеть в кресле с закрытыми глазами и осознать, насколько я, оказывается, устал. Вечер ещё не закончился, а утро, по моим ощущениям, было три дня назад. Наконец Джуффин повернулся ко мне и сказал «Леди Атисса пропала. Не отвечает на зов, однако жива, в этом я совершенно уверен. Попытку послать зов мертвецу не перепутаешь ни с чем. И дома её, как только что выяснилось, нет». «Зато в гостиной Блимов щедрой рукой разбросано средство от нюхачей. Очень хорошее. В смысле, жуткая дрянь. Может вывести из строя очень надолго. А в таком количестве не удивлюсь, если вообще навсегда». Я схватился за голову. «Только этого не хватало. Бедный Нуминорих». «Он не бедный. Он умный и уже достаточно опытный». Не побежал впереди кофе, как сделал бы раньше, а сперва подошёл к открытому окну и сразу понял, что в гостиную ему лучше не соваться. «Ну, хвала магистрам. Одним горем меньше. Ладно, запахами нам там не светит, а след? В крайнем случае, я могу...» «Да, я тоже могу», — напомнил Джуффин. «Тоже мне проблема. Это пока Миломори училась искусству преследования, я, честно, порой даже в ущерб работе делал вид, будто взять след — такое великое дело». «Людям её склада для успешного обучения полезно считать себя незаменимыми. Пошли, посмотрим, что там творится. У меня как раз есть полчаса до решающей встречи, на которую, готов спорить, никто, кроме меня, не придёт». «Ты думаешь?» «Я уверен. Сколь бы наивны ни были люди, всерьёз рассчитывавшие изменить закон одной жалкой петицией, Но даже они должны понимать, что интрига с участием почтеннейшего начальника столичного тайного сыска не подразумевает зверских убийств. Или одно, или другое. Разные жанры. «Думаешь, это одна история, а не две разных?» «Всё-таки договорил я. Вдруг просто так совпало? А на самом деле интрига отдельно, а корва с леди Шуманой отдельно. Любовные страсти, ревность, ненависть и всё в таком духе». «Как в сентиментальных романах эпохи Клакков», — усмехнулся Джусин. «С одной стороны, каких только совпадений не бывает. А с другой — убивать из-за любви — крайне нелепая идея для наших аристократов. Совершенно не в их духе. Эти скорее прикончат друг друга, выясняя, чей прапрадед высокомернее вел себя в присутствии его величества Гурига IV, или кого он там застал. Впрочем, ты прав, такую возможность тоже надо учитывать». «Просто потому, что ничего не следует сбрасывать со счетов. Пошли». С этими словами шеф исчез, не вставая с кресла, а я зевнул. Да так душераздирающе, что Куруш, всё это время дремавший на шкафу, встрепенулся и посоветовал. «Ложись-ка ты спать». «Отличная идея, умник», — вздохнул я. «Но ты сам слышал. Начальство сказала «пошли».